Глава 16. Дейн. Мирзавцы быстро убежали, так стремительно, что я даже не смог найти их следов. Как я ни старался использовать заклинание на поиск, всё впустую. Слишком странная энергетика у этого места. Собственная беспомощность выводила из себя. Будь у меня магия огня, а не жалкая бытовая, я мог бы намного больше. Но теперь Дэн Райс не дознаватель, а домохозяек, и больше на что он способен это восстанавливать разбитые окна. И то, починил я окно так криво, словно только начал освоение магии. Так как спать я не мог, встал утром в надежде, что магия Софии уже рассеялась, и я смогу найти хоть какие-то зацепки. Поэтому сразу, как немного посветлело, отправился бродить по кладбищу, месту, которое так и погружало в самые мрачные мысли. Лера, на мой взгляд, слишком хорошо отнеслась к Мели и спокойно вступала с ней в разговор. Я же совсем не доверял тёте и уж точно не хотел бы, чтобы Лера общалась с ней. Обычный человек и сам бы не решился на такое. Он бы сидел в комнате, заперевшись на все замки. Но вот только леди Райс, а точнее девушка, занявшая её место, таким человеком не являлась. Поэтому она спокойно вела разговоры с некроманткой, да не с простой, а с изгнанницей. Пришлось кратко объяснить Лере, в чём дело. Я не стал приукрашивать или дополнять деталями свой рассказ, сказал как есть, и это, как мне показалось, произвело должное впечатление. Некромантическая связь, такая малоизученная, но значимая в данном деле вещь. То, как Лера тянулась к Софии и Амели, было лишь доказательством, что единение между ними было. Вот и Амели нарушила черту, чтобы данную связь образовать. Она действительно убила человека, молодого мужчину, в которого была безответно влюблена. Безжалостно отравила бедного, а после вытащила из мира мёртвых. Но связь с некромантом дела непостоянная. Как только человек восстанавливает жизненные силы, связь слабеет, и всё, что сделала тётя, привело её только к изгнанию. Любви до гроба не случилось. Правда, она могла бы случиться. Возможно, тётя бы убила несчастного узнав, что тот уже планирует побег от Амелия, которая, ко всему прочему, отдала столько сил, что стала резко стареть и своим внешним видом походила уже не на молодую женщину, а на старушку. Но к Амелии нагрянул дознаватель с проверкой. По рассказам отца, тетя пыталась откупиться, предлагала мыслимое и немыслимое, но тот оказался настоящим борцом за справедливость. И только связи отца спасли её от пожизненного заключения в темнице. Поэтому не стоило Лере поддаваться связи и близко общаться с Амели. Как показала история, тётя не только холодна внешне, но и весьма коварна внутри. От воспоминаний меня отвлёк ворон. Он каркнул и слетел с одного из надгробий. Я брано выругался и опять активировала заклинание на поиск. И снова вспылохи. Я не мог определить, кто находится рядом. Непонятно, где мертвецы, а где живые. Прошёл ещё несколько надгробий и замер. Что-то шевелилось в паре шагов от меня. Что-то тёмное, что скрылось за очередным волоном. Активировал боевое заклинание, готовый к атаке. Но неожиданно тёмное нечто сформировалось в силуэт А после повернулась ко мне. Я тут же свернула за клинание, разочарованно вздохнув. Нет, я не хотела бы наткнуться на восставших мертвецов, но надеялся, что найду хоть какие-то следы тех, кто разбил окно. Доброе утро, сухо произнёс я, когда Амели скинула капюшон и вздёрнула бровь. Лера. Спала я плохо. Проснулась рано, ещё с чувством невыносимого голода. Все же бутерброды, съеденные вчера, были не способны восполнить потребность в еде за целый день. А надежди, что по утрам мамели спит, я тихонько вышла из спальни. Но не убьёт же она меня в конце-то концов за пару жариных яиц? Илюбьёт. Прокралась на кухню, в пару шагов оказалась у кладовки. открывала, конечно же, сопаской и огрядкой. Мало ли выпрыгнут скелеты и как зарут, хватит жрать чужое. Но к счастью, всё оказалось не так плохо. По крайней мере, из мёртвого была только мышь, которая с голода повесилась в этой самой кладовке. М-м, да. Набор продуктов, конечно, скудноватый. Благо я жила на последние деньги и знала, как приготовить что-то очень вкусное. даже из минимальных продуктов. Осмотрела я и шкафчики, и несмотря на всю скромность, содержимое порадовало. Наверняка Амели перестанет злиться, как только поест что-то свежее и вкусное. Да и дей на нужно чем-то позавтракать. А ещё Софи, я точно могла бы покормить чем-то вкусным её. Из холодильника достала творог и яйца, а из шкафчика рядом муку и сахар. Решила порадовать всех самым обычным, но тем не менее вкусным блюдом, а именно сырниками. Пока искала, в чём буду готовить, нашла кое-что ещё, а конкретно яблоки. Дана находка привела меня в восторг. Из них можно было приготовить варенье, а ещё добавить к творогу, так получится только вкуснее. А ведь сырники меня научила готовить любимая бабушка. У неё они были просто потрясающими. И благо, она была не жадной на секреты. Так в чём же секрет вкусных сырников? Первое – это творог. Радовало, что он был свежий и жирный. Это уже часть успеха. Дальше же весь вкус зависел от того, насколько хорошо его размять. И, как говорила бабушка, здесь лучше не лениться. Вилки было недостаточно. По-хорошему, нужен был блендер, но так как его не оказалось, я решила протереть творог через сито. Это заняло больше времени, но результатом я осталась очень довольна. Дальше весь секрет был в яйцах, а точнее, в желтках. Сырники плохо переносят излишнюю влагу, но и без яиц просто развалятся. Поэтому самым оптимальным было использовать только желтки. Так масса получалась идеальной. С сахаром тоже жадничать не стоило. Это могло навредить консистенции. Как говорила моя бабушка: "На лучше посластить сладким вареньем. Сахар же превращается в сироп, а сырники могут раскиснуть". Добавила в массу муку, мелко нашинкованные яблоки и размешала. Выглядело неплохо. Разогрела сковородку, и ложка распределила первую порцию сырников. Здесь, конечно, тоже были свои секреты. Важно было правильно подобрать размеры. Это блюдо не для ленивых. Чем аккуратнее относиться к приготовлению сырников, тем лучше они получаются. И лучше пожарить больше порций меньших размеров, но зато все пропечённые и вкусные. Последний секрет бабушки которую я хорошо запомнила, стала то, как она переворачивала сырники. Перевернув, она всегда закрывала сковородку крышкой. Так по её словам, они становились мягче. К сырникам я решила приготовить быстрое варенье из яблок. Для этого хорошенько их натёрла, смешала с сахаром и водой, а после поставила на огонь. Хотелось бы, конечно, добавить туда корицы и гвоздики, но трогать банки амели я всё же не стала. Ещё вчера некромантка преподавала мне прекрасный урок. Не всё, что в банках выглядит съедобным, так обоим является, и палочка корицы может вполне оказаться мышьяком в этом мире. Поэтому лучше не рисковать и готовить из знакомых продуктов. Готовка принесла мне истинное удовольствие. Когда всё было закончено, Я с радостью посмотрела на получившийся результат. От запаха еды даже в стенах дома стало уютнее. Всё же именно еда придаёт дому тёплую атмосферу. Не выдержав, я решила стать первым дегустатором приготовленного. Обмакнула сырник в аренье и откусила кусочек. «Мммм», – вырвалась у меня. Всё же день без еды дал о себе знать – И мои сырники показались самым вкусным, что я когда-либо пробовала, хотя это, конечно же, было неправдой. Ведь самые вкусные получались у моей бабушки. Чуть не выронила вилку, когда дверь на кухню скрипнула. Машинально выставила её перед собой, уже готовая отбиваться сама, не зная от кого. Но как научил меня этот мир, всегда нужно быть готовой. Вот только в этот раз подготовилась к битве я зря. Ведь никого на уровне моих глаз не оказалось. А когда я опустила голову, то увидела маленькую заспанную девочку, которая смотрела на меня с неподдельным интересом. Когда Софи вошла на кухню, я растерялась. Как, впрочем, и девочка. С минуты мы просто смотрели друг на друга, прежде чем я отмерла. Софи, хочешь позавтракать? спросила я. Я не голодна, скромно ответила она, но всё же прошла на кухню и села на стул, продолжая рассматривать меня. Что она чувствовала в данный момент? Каково это знать, что в теле родного тебе человека незнакомка? Вчера она отнеслась ко мне так, словно я родная, но это была связь А как она будет вести себя теперь? Может, наши узы стали слабее, хотя я не чувствовала разницы. И всё же я положила для неё сырники и поставила рядом варенье. Я не знала, насколько любит сладкое София, и решила дать ей выбор. Может, всё же попробуешь? Пахнет ведь вкусно. Постаралась обязнить я ребёнка. С аппетитом облизав ложку и зажмурившись, Но когда открыла глаза, Софи смотрела на меня не менее серьёзно. Ты обижаешься на меня? Неожиданно раздался вопрос. Девочка смотрела на меня своими большими глазами, а я снова растерялась. Нет, конечно, нет. Тут же поспешила успокоить её я. Софи, как я могу быть обиженной? На что? Я подняла кладбище. Сказала она уже шёпотом с раскаяньем. Я вспомнила вчерашние слова Дейна. Значит, он не ошибся в своих выводах. Я не хотела причинить вред. Мне так жаль. Девочка опустила взгляд и съёжилась. В этот момент мне стало так её жалко, что я сделала шаг вперёд и опустилась перед девочкой, заглядывая ей в глаза. Эй, ты не виновата. Как можно бодрее, сказала я. Я видела раны на господине. Я причинила ему вред. А ты? Ты ведь тоже пострадала от от него. Я почувствовала, это он тебя убил. Но ты этого не хотела. Я испугалась. Я очень боюсь. Девочка замолкла, а после опасливо подняла голову и посмотрела в сторону. Ди, но воскресив тебя, И они подумала, что Ди придёт из-за тобой. Тихо дополнила она. Я вздохнула и подалась вперёд, взяв малышку за холодные как лёд руки. От этого девочка слегка дёрнулась. София, ты ни в чём не виновата. Главное, что всё закончилось хорошо. Я не обижена на тебя, малышка. Всё хорошо. Как я могу на тебя обижаться? Ты ведь спасла мне жизнь. И рисковала ради меня своей. Амели сказала, что я могла навредить тебе сильнее, Лера, что была вероятность неправильно закончить обряд, и тогда ты бы застряла между мирами. Понимаешь? Я чуть не причинила тебе вред. Я только и делаю, что хуже. Так получилось и с Валерией, и с тобой, и с господином, на котором теперь и раны. Маленькая Тельза затряслось А по щекам потекли слёзы. Я подалась вперёд и прижала к себе ребёнка. Софи уткнулась в мою кофту, и я почувствовала раздирающую до боли в сердце влагу. Тише, тише, начала я слегка покачивать её. Всё будет хорошо, София, всё хорошо. Я так испугалась, когда не стало Валерия. Я почувствовала это. Словно внутри меня боролась самая главная нить. Я звала её, звала, звала и звала, но она не откликалась. Она не хотела оставаться, а я продолжала к ней обращаться и случайно нашла тебя. Соприкоснувшись с твоей душой, я почувствовала, что ты, как и я, совсем одна, что ты так не хочешь уходить. Твоя нить меркла, но ты продолжала бороться, а еще ты услышала меня. И твоя душа, она была особенная, она была живая, яркая, она была теплая. Я никогда не видела душу такого цвета. Она была ярко-желтой, как солнце на картинках. И я поняла, что ты очень-очень ласковая, поэтому ты говоришь добрые слова. Но я их не заслуживаю, я плохая». Хорошо, что я не осталась у Лины с Кайлом, ведь я бы им принесла только боль. Господин, наверное, очень злится на меня, да, и ругается на тебя. От рассказа Софии я еле сдерживалась, только крепче сжимала малышку и продолжала укачивать. Я дала ей выплакаться, а после слегка отстранилась и посмотрела прямо в глаза. Зрачки которых расширились, как это было и у Амели. Софи, ты никому не причинила вреда. Ты спасла мне жизнь, слышишь? Если бы не ты, меня бы уже не было. Дэн, он не злится на тебя. Он быстро поправится. И он хороший. Он бы никогда не стал ругаться на меня и на тебя тоже. Ну, Ади, я его не боюсь. Поверь мне, вместе мы с ним справимся, какой бы сильный он не был. Ты веришь мне? Девочка слушала очень внимательно и в конце кивнула головой. Валерий злится на меня. Она не хочет меня видеть. Она не злится на тебя. Я видела её. Когда ты призывала её из приюта, я была там. Валерий не злится. Она любит тебя, и всё, чего она желает, чтобы ты была в порядке. Она хочет, чтобы ты жила счастливо. Она очень-очень тебя любит. Правда? Софи сопилась в моей руке, подалась вперёд и снова воткнулась маленьким носиком в мою же мокрую рубашку. Ты правда её видела? Правда, правда, повторила я. Она рядом, Софи, заботись о тебе как может. Тогда почему я не могу её слышать? На этот вопрос у меня не было ответа. поэтому я постаралась сказать что-то самое успокаивающее. «Я не знаю, но думаю, это из-за того, что у тебя очень мало сил. Тебе нужно кушать, Софи, для того, чтобы выздороветь. Валерия бы очень этого хотела». Как можно убедительнее, добавила я. Девочка перестала плакать, она утерла маленький носик и кинула взгляд на тарелку. «Ты и правда очень хорошая». Ой, ещё сильная и смелая. От такой похвалы я улыбнулась. Прямо как ты. Нет, я слабая. Это неправда, Софи. Ты очень сильная. Ты столько пережила и не сломалась, так может не каждый взрослый. Девочка скромно улыбнулась, но как мне было приятно видеть эту хоть и скоротечную, но улыбку. Я очень старалась, когда делала эти сырники. Поддвинула ближе к ребёнку тарелку. Софи испытывала большое чувство вины. Боль потери и давищую ответственность, слишком тяжёлые чувства даже для взрослого человека. Важно было, чтобы она говорила об этом, не замыкалась в себе, но в то же время продолжала жить дальше. И мне очень нужно чтобы ты их попробовала и честно сказала вкусные они или нет хотя бы пару кусочков